СОРОК ПЯТОЕ ЭЛИЗА Мюреэль позвонила мне из Лос-Анджелеса. В два часа ночи, забыв о разнице во времени, но я была не в претензии. «С днем рождения, старушка!» Пришлось напомнить, что она на год старше меня. Мне ужасно не хватает, Мюреэль. Мы вместе росли, и я всегда думала, что и состаримся тоже вместе. Получилось иначе. В день своего сорокалетия она получила подарки, поздравления и ясно осознала, насколько печальна реальность. Она не любила свою работу, своего партнера и ненавидела свое тело, отказавшееся зачать ребенка. Несколько месяцев Мюррейли разбиралась с иллюзиями и планировала ближайшее будущее, а потом улетела в Лос-Анджелес. Сериалы обещали, что жизнь там понравится ей больше, чем в Бордо, И Мюриэль примирилась с собой, хотя работа не вдохновляет, как и новые возлюбленные. Я была счастлива слышать ее голос. Она жила за океаном, но каждый наш разговор начинался так, словно мы расстались накануне. «Ну ладно, пока, дорогая, скоро увидимся. Где-нибудь». Шарлин позвонила до полудня. Сказала, что едет в аэропорт, чтобы лететь на юбилей свадьбы деда и бабушки. Часом позже доставили букет из пятидесяти роз с карточкой, вставленной между стеблями. Веселого дня рождения, лучший из мам. Мы тебя любим, Шарлин и Тома». Ближе к вечеру позвонила моя подруга Лейла. «С утра собираюсь набрать номер, но дочь подкинула мне внуков. С ними даже в туалет не сбегаешь. Али, вынь пальцы из носа брата». Разговаривали мы недолго, зная, что скоро увидимся на ежегодной встрече с нашей маленькой, но... Дружной компанией из четырех человек. Двое остальных тоже обо мне не забыли. Фредерик прислал сообщение, поздравился с вступлением в клуб полтинников. София, и ее муж и четверо детей спели мне с днём рождения тебя на всех языках, записав себя на видео. Мой телефонный оператор и какой-то неизвестный мне интернет-магазин подарили промокод. Нора чмокнула меня пятьдесят раз. Сын позвонил незадолго до полуночи, я уже и ждать перестала. Чуть не забыл, тяжелый день, благополучно добрался до папы, целую-целую. Четыре звонка, пять сообщений и полсотни поцелуев. Вот и вся разница между полувековым юбилеем и всеми остальными днями моей жизни.